Глава седьмая. Я поставила нашу фотографию на прикроватную тумбочку в надежде вызвать реакцию к Савье. Увы, я заблуждалась. Он небрежно поблагодарил меня, а я не стала ему рассказывать ни, что она потерялась, ни как я ее все же получила. Зачем сыпать соль на раны? Я не предупредила детей, что собираюсь взять их в больницу. Хотела оградить это разочарование, если что-то непредвиденное помешает довести дело до конца. Поэтому мне оставалось только переживать из-за их уныния. Странным образом единственным перерывом во всём этом маразме был мой ежедневный проход от больницы до паркинга вдвоём с Сашей. После того обеда наши беседы стали более насыщенными, хотя мы усердно старались с переменным успехом, впрочем, избегать разговоров о наших муже и жене. Тем не менее, он сообщил мне, что его активные поиски скрипки ни к чему не привели. Она так нигде и не появилась и была признана утерянной. А в остальном мы говорили о том, о сём и ни о чём. В ходе одного такого пустяшного обмена репликами я узнала, что после ночной аварии Саша поселился в отеле. Они с Констанс здесь не жили, из чего я сделала вывод, что она приехала сюда по работе и ради концерта, на который я хотела повести к Савье, и который так и не состоялся. Они застряли вдали от родного дома. Если я ощущала себя одинокой, то каким же одиноким должен быть он? С другой стороны, по моим наблюдениям, он совершенно не тяготился одиночеством. Напротив, оно его вполне устраивало. Во всяком случае, ему нужно было беспокоиться только о жене и о себе самом, и больше ни о ком. Он признался, что почти не отвечает на звонки и ограничивается письменными сообщениями о новостях. У него не было лишней энергии, чтобы унимать страхи и волнения родных и друзей, поэтому он запретил всем приходить к Констанц в больницу. Он защищал её от навязчивой заботы и корыстной, некоторые любят за счёт чужого страдания выставить себя в более выгодном свете, уточнил Саша. Он предпочитал справляться сам, примерно так же как и я. Горячее участие моего окружения не облегчало мне жизнь, и я тоже старалась удерживать всех на расстоянии. Утро воскресенья, великий день. Дети наконец-то придут к своему папе. Они узнали об этом за завтраком, после чего стали неуправляемыми. Даже к Пенелопе вернулось детское воодушевление. Они цапались без всякой нужды, носились вверх и вниз по лестнице, а я позволила себе ненадолго расслабиться и листала журнал. Меня не интересовало, о чём там пишут. Я просто переворачивала страницы бесцельно, равнодушно. Мне нужно было занять себя чем-то бесполезным. Так я отдохну. Я запретила себе ругать детей, требуя вести себя прилично, боялась спугнуть радость жизни, ставшую в последние недели редкой гостьей. Это воскресное утро было почти обычным, почти таким, как когда-то. Только раньше к совят правился бы на пробежку с миссией и возвратился весь в поту, повозмущался тем, что я ещё не одета, мы бы с ним пошутили. Он бы отправил детей поиграть в саду вместе с несчастным псом, уставшим от пробежки, и потянул меня в душ. Невидимые тиски сдавили сердце. Мне так не хватало Ксавье, его смеха, его взгляда, его голоса, его кожи. Как много я бы отдала за то, чтобы ощутиться в его объятиях. Раздался звонок, мечта улетучилась. Ксавье, приходя, не звонил в дверь, он открывал её ключом. Кто это не даёт нам покоя? Я открыла заранее злясинами реветь сократить по возможности нежданный визит, но сменила гнев на милость при виде крупной фигуры Идреса, его сконфуженного лица и пакета шукита в руке. Извини, что беспокою, Ава, но я о тебе волновался. Заходи. Дети выскочили в прихожую, поздоровались с Набилем и рты печеньем, и я отправила их в сад с мисье, чтобы все трое сбросили избыток энергии и не приставали к нам. Наш разговор их не касался, а мне настоятельно требовалось спокойствие, хотя бы ненадолго. Идрис прошёл вслед за мной на кухню, я налила нам кофе, и мы сели за стол. Мадмоазель запрыгнула мне на колени. Как там управляется мой отец? Отлично, он чуть более жёсткий, чем ты, но вы необыкновенно похожи. Яблоко от яблони. Ты в хороших руках. Послушай, Идрис, у меня душа болит. Я так расстроена, что бросила тебя. Я на тебя не в обиде. Всё нормально. Я пришёл не за тем, чтобы жаловаться. Я хотел бы тебе помочь. Ты же столько для меня сделала. Мне достаточно того, что ты не собираешься менять галерею. Господь с тобой ни за что. Как Совья. Я встала и притворилась, что убираю посуду. Ава, тебе нет смысла лгать мне. Я никому не лгу. Знаешь, я вижу с твоим отцом и Кармен почти ежедневно. Они беспокоятся и о нём, и о тебе. Я отлично осознавала, что исключила из круга забот всех своих близких, максимально сократила общение и на все вопросы отвечаю обтекаемо. Моё упорное желание выкарабкаться самостоятельно причиняло боль самым дорогим людям, тем, кого я любила больше всего, но такое поведение было мне необходимо, чтобы защититься. Если я начну делиться всеми новостями и проблемами, то сорвусь. Ага, они отправили тебя в разведку. Не ждала я от тебя такого. Ты же меня знаешь, я никогда не сообщу им о том, о чём мы с тобой говорили. Да они и не знают, что я здесь. Я вернулась к нему. Он меня удивлял. С нашей последней встречи у него заметно прибавилось уверенности в себе. Его искренность, простота и неуклюжесть поколебали моё упорство. У нас мало хорошего, заявила я. Ксавье на дне ямы, я бьюсь из последних сил и не знаю, чем ему помочь и как совсем справиться. А ведь мы ещё в самом начале пути. Идрис встал и принялся расхаживать по кухне, неловкий и не понимающий, куда себя девать. Насколько я его знала, он размышлял над тем, как получше выразить свои соображения и может ли он это себе позволить. В какой-то момент он съёжился, явно опасаясь моей реакции, и начал Помнишь совет, который ты мне дала, когда я был не в форме накануне вернисажа? Я нахмурилась. У меня мелькнула мысль, что это история в сотне световых лет от меня. Ты сказала, что мне нужно писать картины, чтобы успокоиться. Я с нескладительной качнула головой, как если бы имело дело с ребёнком и его наивным мировосприятием. Я не художник, Идрис. Нет, но ты галеристка. И когда ты в своей галерее ты ни о чём, кроме неё не думаешь, разве я не прав? Вместо ответа я покачала головой и вспомнила Сашу, который дал мне такой же совет. Знаю, ты хочешь быть рядом с Ксавье, поддерживать его, не оставлять в одиночестве, но не забывай и о себе. Не сомневайся, что тебе нужно и другое. Кстати, а вдруг ему тоже будет полезно убедиться в том, что жизнь может продолжаться? Я поразмыслил над твоей идеей, обещаю. Впервые входя в больницу с детьми, я твердила про себя как мантру слова Идреса: "Жизнь может продолжаться". Однако, когда я крепко держала за руку Титуана, а пенило поприжималось ко мне, в это было трудно поверить. Такие юные, невинные глаза детей были широко распахнуты. Они слишком упорно всматривались в больничную обстановку. За несколько минут до встречи с отцом мои малыши ужасно волновались. Я тоже была не в лучшем состоянии и начинала сожалеть о своей затее. Нужно ли приводить их сюда, в этот враждебный мир? А если встреча с детьми не подействует на Ксавье так, как я рассчитывала, если она ухудшит его моральное состояние? Столько гипотез, столько ожиданий и ничего определённого. В лифте я в последний раз напомнила им, как они должны себя вести. Будьте осторожны и не кидайтесь ему на шею. Будьте послушными и храбрыми. Договорились. Да, мама, ответила Пенелопа. Если вам станет грустно, не показывайте этого, ладно? Хорошо, согласился Титуан и легнул в воздух. В коридоре четвёртого этажа с нами поздоровались, послав ободряющие взгляды нянечки и сёстры, которых я накануне предупредила. Перед палатой я притормозила и сделала несколько спокойных вдохов. Потом переключилась на детей, которые нервничали всё сильнее. Всё будет хорошо, пообещала я. Постучишься Пенелопа. Два робких удара, и мы услышали голос к Совье: "Войдите". "Папа", прошептала дочка, и это слово вместило в себя целое море любви. Я не успела среагировать, Пенелопа распахнула дверь и влетела в палату. Я застыла на пороге. Она твёрдо усвоила, что нельзя приближаться к левой ноге Ксавье, поэтому инстинктивно обогнула кровать и наклонилась к нему, осторожно, чтобы не причинить боль. Он обхватил её здоровой рукой, сильно зажмурился, и папа с дочкой принялись шептать друг другу слова любви. Я уставилась в потолок, чтобы не расплакаться. Когда я оторвалась от его созерцания, Ксавье поймал мой взгляд, и я прочитала в его глазах грусть пополам с радостью. Я осторожно шагнула вперёд и только тут почувствовала, с каким отчаянием вцепился в мою руку в конец перепуганный Титуан. Пойдём? Он кивнул, хотя храбрости у него не прибавилось, и робко зашаркал ногами к кровати, прячась за моей спиной. Я как могла передвигалась по палате вместе с сыном, не отпускающим мою ногу, как будто ему снова было 4 года, а не должно было вот-вот исполниться 7. Титуан позвал к Совье. Всё спрятано, тебе нечего бояться, клянусь. Сын наклонил голову к плечу, чтобы не увидеть ни нароком что-нибудь страшное, и наконец-то посмотрел на отца. Тот ему улыбнулся. Это не была, конечно, его прежняя улыбка, но её было достаточно. Титуан всё-таки собрался с духом, отлеп от меня и тоже прижался к папе, заняв место сестры. Я долго оставалась в стороне, давая им насладиться встречей. Хотя я позаботился о том, чтобы не напрягать детей своим внешним видом. Мне стало легче от того, что он наконец-то сменил отвратительную больничную рубаху на другую одежду. Майка и шорты, которые были на нём, придавали ситуации малую толику нормальности. Если, конечно, игнорировать простыню, которой была накрыта его левая нога. Все прикидывались, что её не существует. "Можно я тоже поздороваюсь с папой?" подмигнула я детям. Они освободили мне место возле Ксавье, и я его поцеловала. Титуан хихикнул, как все дети в его возрасте, когда родители целуются. Его хихиканье вызвало у меня прилив счастья. Оно усилилось, когда муж положил ладонь мне на спину. Я даже зажмурилась. Он притянул меня к себе и шепнул на ухо: "Я долго не продержусь, не засиживайтесь ладно". Значит, нежелание проявить нежность, не потребность в ней были смыслом этого жеста. Своей просьбой к Савье только что изорвал моё сердце в клочья. Напрегись ради них, соверши усилие. За следующие полтора часа я практически не произнесла ни слова. Пенелопе и Титуану нужно было столько всего рассказать к Савье. И они уже забыли про его обездвиженную ногу, металлические стержни, гипс, шрамы и ещё такие заметные на лице отца. У детей поразительная способность быстро восстанавливаться. Ей отмeтать то, что их ещё недавно беспокоило. Ксавье слушал со всем вниманием, на какой был способен. Изображал ли он интерес или ему действительно это было важно? Нет, невозможно. Он не смог бы омотать комедию перед своими самыми любимыми существами. Он отвечал на их вопросы, чаще всего не связанные с его состоянием. Это прекрасно, что до меня то я не открывала рот. Меня не покидало тягостное впечатление от его жеста любви, который, как выяснилось, был чем-то совсем иным. Неожиданно передо мной вырос Тиуан. Когда у нас будет полдник, мама? Детский материализм тоже поразителен. Я забыла захватить печенье, пойду куплю что-нибудь в кафетерии. Я стала искать в сумке кошелёк. Погоди, Ава. Я повернулась к нему. Здесь отвратительный полдник. Лучше поезжайте домой. Мы не... К тому же я начинаю уставать, у меня ломит виски. Многовато для первого раза. «Мы же еще не уходим!» — вмешался Титуан, и в его веселом голосе прозвучали нотки испуга. Ксавье молча умолял меня выполнить его просьбу. Что я могла сделать? Ничего. Его взгляд, поза, все в нем кричало, чтобы мы уходили, оставили его в покое. Я присела на корточке рядом с сыном и взяла его за руку. «Мы должны идти, уже пора. Но еще придем только позже, я обещаю». Загрустившая Пенелопа присоединилась к нам и взяла младшего брата за другую руку. «Помнишь, мама просила вести себя хорошо?» Он потряс волосами. «Я хочу остаться с папой!» Титуан вырвался, вскарабкался на кровать и прильнул к Савье, который застонал. «Я не могла делать все одновременно. Оградить к Савье от физической боли, Я организовать наш чересчур поспешный уход. Душу раздирающий уход, и шрамы от него останутся у нас надолго. Это я над утром чуяла. Я мотнула головой, веля дочке надеть пальто, оделась сама и протянула Пенелопе пальто брата. Она зашла с левой стороны кровати, следя за каждым своим движением. Наша маленькая девочка, которая за короткое время перестала быть маленькой, проявляла предупредительность, контролировала себя, чтобы не сделать отцу больно, опекала его. Это было ненормально. Он подставил ей щёку, и она её поцеловала. Я тебя люблю, сказал он. Я тебя тоже, папа. Ксавье что-то шептал на ухо Титуану, который всхлипывал, приклеившись к нему, пытался успокоиться ина, но безуспешно. Пора было переходить к строгим мерам, и только я имела на них право. Я прошла прямиком к кровати, перегнулась через Титуана, коснулась губ к Савье, поцелуем, на который он едва ответил. Потом схватила сына и поймала взгляд мужа. Его глаза наполнились слезами. Всё будет в порядке, не беспокойся, я разберусь. Позвоню тебе сегодня вечером. Я втянула побольше воздуха, чтобы набраться сил, и подняла Титуана как можно выше, предотвращая возможное физическое проявление его обиды, которое могло причинить боль к Савье. и Титуан действительно неистово замахал руками и ногами. Слава Богу, в свои семь лет он еще мало весил, и мне удалось, получив несколько ударов ногами, перевернуть его в воздухе и удержать в руках. И, напротив, я не смогла закрыть ему рот рукой и помешать заговорить, или, точнее, завопить. Крик «Папа!» вырвался из глубины его сердца, разрывая мою материнскую душу. Мне бы никогда не пришло в голову, что однажды придется вырывать сына из рук отца. Я запретила себе принимать во внимание душевные терзания Ксавья. Он останется один, будет мусолить мрачные мысли, во власти физических страданий и мук отцовского сердца, которые я ничем облегчить не могла. Пенелопа пришла мне на помощь, открыла и закрыла за нами дверь палаты, взяла мою сумку. Титуан тянул руки к палате Ксавья, старался вырваться и громко звал отца, пока мы двигались по коридору. Я торопилась, шла как могла быстрее, чтобы Ксавье ничего не слышал. Я и злилась, и не злилась на себя за то, что привела их. Пора уже было, и нервный срыв Титуана — бесспорное тому доказательство. Если бы он чаще видел отца, то не пришел бы в такое состояние. Пенелопа вызвала лифт, он задерживался, потом наконец-то открылся на четвертом этаже, и мы вошли в кабину. Я даже не удивилась, когда лифт остановился этажом ниже. как не удивилась и появлению в дверях Саши. Он изумленно поднял брови. Для него стала неожиданностью представшая перед ним сцена, рыдающий и отбивающийся титуан, пенелопа, которая загораживала меня, осилилась защитить, помочь мне. «Добрый вечер», — поздоровался он. «Добрый вечер, месье», — уверенно произнесла моя дочь. Саша был впечатлен. Я не могла выдавить ни звук, а все мои силы были заняты младшим. Титуан, любимый, успокойся, ну, пожалуйста. Он зарыдал ещё сильнее. Я баюкала его, гладила по волосам, целовала щёки, лоб. Папа устал, нам нужно было уйти. Мы что-нибудь придумаем, да? Я лихорадочно искала, чтобы добавить хоть искр радости в его жизни, но я устала, слишком долго несла его на руках, поэтому поставила сына на пол, а он ещё сильнее вцепился в мою шею. Меня как будто разломили пополам и поставили на колени, ещё немного, и я свалюсь прямо в лифте. Я шептала ему на ухо, предлагала подряд всё, что приходило на ум, ждала, что какое-то из предложений подействует. Титуан, я знаю, что мы сделаем. Я позвоню дедушке, а если хочешь, мы позовём Кармен. Она накормит нас, а позже мы все вместе будем придумывать, как организовать твой день рождения. Я скажу Идресу, чтобы он тоже пришёл. Он нарисует пиратскую карту или ещё что-то, что ты захочешь. Всё, что ты захочешь. Вместе с папой, всхлипнул он. Это невозможно. Но мы отправим ему фото, согласен? Перестань плакать, хоть ненадолго. Мы же в лифте не одни, ты заметил? Считаете, что меня здесь нет, вмешался Саша. На мой благодарный взгляд он ответил сочувственной гримасой. «Моему младшему брату грустно, потому что мы оставили папу совсем одного», — прервала нас Пенелопа. Маленькая воительница бросилась на защиту брата, нашла для него самое лучшее оправдание. «Ничего удивительного, что он грустит», — поддержал Саша ошарашенной реакцией Пенелопы. «Я собралась выпрямиться, но Титуан мне не позволил». «На ручки!» Сын опять стал младенцем, маленьким мальчиком, которому очень плохо. Он совсем обессилил, но это не страшно. А вот ради того, чтобы он успокоился, я готова сломать себе спину. Я подняла его и прижала к груди, ухватись за мою шею. Он уткнулся носом мне в ключицу и закинул руки на шею. Теперь он плакал беззвучно, и слёзы лились мне за шиворот. "Ты в порядке?" спросила Пенелопа. Не отпуская её брата, я погладила дочку по щеке и притянула к себе. Я цеплялась за своих детей, чтобы всё вытерпеть, чтобы выстоять. Да, а ты, зайчик. Да, мама. Наконец-то мы добрались до первого этажа. Саша Кивком пригласил нас первыми выйти из лифта. Он последовал за нами на парковку, но держался на большем расстоянии, чем в прошлые вечера. Я посадила детей в машину и обернулась. Он стоял в десятке метров от нас. Я попросила их подождать и подошла к нему. Вы справитесь? Обеспокоенно спросил Саша до того, как я успела что-либо произнести. Да, спасибо. Они здесь в первый раз, так что ничего удивительного. Но я бы дорого дала за возможность выпить вечером. Не сомневаюсь. А что у вас? Он был сегодня особенно грустным. Мне вечером тоже понадобится выпивка. Констанс плохо себя чувствовала. Да, сегодня было тяжело. Мне очень жаль. Вот у меня больше времени, я бы могла его поддержать. И дети, дети ждут. Я вздохнула. Как по-вашему, мы можем ещё раз пообедать вместе? предложила я. Почему бы и нет? я развернулась и пошла к машине. Ава. Да, ответила я полуобернувшись. Вы были у себя в галерее. Завтра, ответила я, не задумываясь. А как у вас с музыкой? Секунду назад я обещал себе, что сделаю это завтра. Я улыбнулась ему, села в автомобиль и проверила, что с Титуаном. На его лице начали робко проступать краски. Ты знакомы с этим господином? поинтересовалась Пенелопа. Э, не так чтобы очень. Я не могла объяснить им, кто он такой. Это даст пищу их страхам. Мы пересекались пару раз. Его жена в той же больнице, и я захотела извиниться за то, что мы шумели в лифте. «Прости, мама!» — выдохнул Титуан. «Все хорошо», — успокоила я и погладила его по бедру. Отряд спасателей примчался по первому сигналу. Папа взял под козырек сразу после моего звонка. Кармен обшарила все полки в буфете и холодильнике и летала из кухни в гостиную и обратно. Идрис незамедлительно явился, услышав мой призыв о помощи. Я полностью выпадала из атмосферы, которую сама же и создала, поэтому устроилась на диване, поджав ноги с мадмуазель на коленях. Она царапала меня когтями сквозь джинсы, а я наблюдала за детьми. Титуан взахлеб хохотал над дедушкиной клоунадой. Пенелопа делала все, чтобы младший брат побыстрее забыл случившееся, причем эти усилия приносили пользу и ей самой. Идрис рисовал карту охоты на сокровища, а мой сын восхищенно следил за каждым движением его карандаша. Кармен, чьи кулинарные таланты были вне конкуренции, Подала нам суп и множество вкуснейших закусок и не забывала подливать мне вино. Однако у содержимого моего бокала был горький привкус, потому что я мечтала разделить его с Ксавье. Лишь он отсутствовал на нашем празднике и не делал ничего, чтобы изменить это. Я прекрасно отдавала себе отчет в чудовищности его положения, но и дальше оставлять все как есть было невозможно. Я сняла мадемуазель с колен и положила на диван. Она одарила меня взглядом, оскорбленной в лучших чувствах оперной дивы, но я все же встала, извинилась перед всеми, взяла телефон, надела теплую куртку, свистнула месье и вышла в сад, погруженный во тьму. Там я набрала номер телефона в палате Ксавья. «Как Титуан?» «Лучше. Пришли папа, Кармен и Идрис и помогают нам организовать охоту за сокровищами». Никакой реакции. «Ксавья, скоро его день рождения». Выслушай меня и не перебивай. Я с самого начала была права. Детям нужно видеться с тобой. Не буду извиняться за то, что произошло. Я знаю, что ты страдаешь, что тебе плохо, и я готова помочь тебе. Ава, позволь мне договорить. Ты должен сделать так, чтобы быть дома в этот день. Тебе осталось 10 дней, за которые ты обязан встать на ноги. Я не смогу, меня не отпустят. Ты, ты это знаешь. Он заблуждался или врал мне, потому что врачи убеждали меня в противном, а он и только он отказывался выздоравливать. Вообще-то должны отпустить. Но неважно, в любом случае я договорюсь о временном разрешении, ты его получишь и приедешь. Боишь, что не справлюсь? Я не оставлю тебе выбора, приеду завтра утром и мы поговорим с твоим реабилитологом. А на днях тебя осмотрит хирург и определит дальнейшую тактику. Ксавьес с хлипом втянул в себя воздух, и я услышала, как он устал и раздражён. На кого он злится? На меня? На самого себя? Мне пора. Целую тебя. На завтра я приступила к реализации своего плана и приехала незадолго до начала сеанса. Дождалась в коридоре реабилитолога, описала ему ситуацию и попросила оценить аргумент, который я нашла, чтобы расшевелить Ксавье. Моё предложение ему скорее понравилось, хотя он и уточнил, что это в компетенции лечащего врача выписать из больницы или ограничиться пропуском на один вечер. Пусть так. Надеюсь, он примет правильное решение. Это и в его интересах. После окончания занятий реабилитолог позвал меня в палату и перед уходом сообщил Ксавье свои планы. "Через 2 дня мы тебя поднимем, Ксавье", заявил он. «Тебе будет более чем полезно перейти в вертикальное положение». Муж в ответ поморщился, он не был в этом уверен. Сделав свое предупреждение, реабилитолог вышел из палаты и оставил нас наедине. «Хорошая новость, как ты считаешь?» Никакого ответа. Ксавье долго собирался с силами, после чего все же заговорил. «Ты встречала мужа женщины, которую я сбил?» Её едва не согнуло из-под свалившегося на меня тяжким грузом, и мне не удалось это скрыть. Ага, встречала. У тебя написано на лице. Ты не умеешь врать, а? Что с ней? Мне было трудно уклониться от ответа. Я молчала, но Ксавье довольно точно расшифровал мою реакцию. Плохо? Да. Она в плохом состоянии. Послушай, Ксавье, Мне известно, что ей плохо физически, что её моральный дух на нуля. Она не знает. Я прикусила язык, поняв, что едва не совершила громадную ошибку. Чтобы защитить его, достаточно было выдать в общих чертах врачебное заключение и ни слова сверх того. Чего она не знает? Меня трясло. Ксавье ухватился за штангу над кроватью, постарался приподняться и приблизиться ко мне. В его глазах сверкала злость. «Отвечай!» — заорал он. «Скажи все, что тебе о ней известно!» Ее зовут Констанс, она скрипачка. Он изменился в лице и еще сильнее вцепился в штангу. Я испугалась, что у него лопнет вздувшаяся на предплечье вена. «Ты говорила, что ее рука серьезно повреждена». Я прикрыла глаза, чтобы мобилизовать всю свою храбрость, и тут же открыла их. «Да, ладонь, локоть, ключица». И она не знает, сможет ли однажды взять в руки скрипку. Он тяжело откинулся назад, застонал от боли и схватился за рёбра. Я в панике бросилась к нему. Господи, Ксавье, ты что-то повредил себе. Я пойду за врачом. Нет, завопил он. Я заслуживаю мучений. Ты смехнулся. Он вытянул шею и испепелил меня взглядом. А ты хотела, чтобы я отмечал день рождения? Его агрессивная реакция заставила меня отшатнуться. Таким я его еще никогда не видела. «Как ты смеешь говорить со мной о подарках, торте и охоте за сокровищами, когда я уничтожил жизнь этой женщины?» «А как насчет жизни твоих детей?» — закричала я в свою очередь. «Она что, не имеет значения?» «Я понимаю, все это терзает тебя, но твои мысли больше занимает неизвестная тебе женщина, чем они, твои дети». Разве я заблуждаюсь к Савье? Подумай немножко, не отвечай сразу, потому что я не готова забыть твой ответ. Он уткнулся в стенку, прячась от моих упрёков. Оставь меня, Ава. Ты прав, я ухожу. Не жди меня сегодня днём, я не приду. Буду в галерее. Я нужна отцу, нужна Идресу, нужна моим авторам. А тебе, судя по всему, нет. Мой голос сорвался, но я быстро взяла себя в руки. Негодование подпитывало меня. Ты отказываешься от моей помощи. Ты не искупишь свою вину перед Констанцей с Сашей, молча загибаясь на этой койке. Кстати, Саша это её муж. Дальше мои нервы не выдержали, и я выскочила из палаты, хлопнув дверью.